и потер большим пальцем подушечки соседних, задрал подбородок и провел рукой по шее, а финальным аккордом показал себе до глаза и перевел палец на меня. В ответ я сделал ручкой, типа отдав ему воинское приветствие. Пусть и передумает, что это значит, типа я попрощался или понял и принял. Собственно, лицо Соломона это было последнее, что я увидел.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 Если что и было во мне сухого, то к моменту, когда перед нами пристал вход в шахту, оно уже трижды промокло. Дальше стало лучше. Метров через десять после входа, куда еще проникли крохи света, нашлось несколько шкафчиков со старягой. Каски с фонариками, респираторы, резиновые сапоги, какой-то мелкий инструмент, будто смена закончила дежурство, переоделась и больше уже сюда не вернулась.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 Видимость до полуголого зада дедушки Лу и еще несколько метров по бокам шли клином, впереди Лу, получивший инструкции от проводников, слева я со шмайсером наготове, а справа Али. За вторым поворотом нас встретило четыре зомби, грязные, оборванные ширкуны не из шахтеров, просто какие-то бедняки, либо случайно забрели, либо в первую волну переждать здесь заныкались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 нашедшего в третьем зале какой-то древний алтарь и болтавшего там с Такое ощущение, что отсюда что-то спилиздили. Гляньте-ка, ну или куда-то пропильдились. Я пропустил мимо команджоров и даже отошел, когда они начали очень эмоционально балакать на своем местном наречии. Али все больше удивлялся и расстраивался, а бывший хипстер явно желал кому-то смерти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 Мне не хватило буквально пары метров троса. Я увидел ровную площадку со следами ботинок в пыли и застрял. Пришлось оцепиться, переключить фонари и дальше двигаться до свой страх и риск, не выпуская шмасер из рук. Остановившись у самого края, я прислушался. Слух выделил, как капает вода, и, как мне показалось, лопнули крылья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 А как далеко потолок и противоположная стена, можно было только догадываться. Я включил подвесной фонарь, оставил его как ориентиру входа и прошелся немного вперед. Метров через 30 остановился у обрыва, который, по сути, был просто более черным пятном. Чертовски не хватало фактуры, глазам нужно было зацепиться за что-нибудь материальное. Фонарик не справлялся.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 перемещаясь, как реперные точки, смогли хоть немного сориентироваться. Получалось, что мы оказались на некоем подобии балкона, шириной около 30 метров. Ни дна обрыва, ни высоты потолка мы не узнали. Али пытался кидать камни, но ни вверху, ни внизу даже цокота от ударов не было. Следы в пыли ввели в обе стороны, но слева их было меньше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 «Налево пойдешь, коня потеряешь», — я буркнул себе под нос, покрепче жал шмайсер и первым скрылся в проеме.